Путь от неуверенности к самоценности. Моя многолетняя практика показала, что большинство людей объединяет одна проблема — это неуверенность в себе. И неважно, с кем я работаю, с детьми начальной школы или людьми преклонного возраста, почти все жалуются на неуверенность в себе, которая мешает им достичь успеха в профессии и построить здоровые отношения. Почему же так происходит? В первый год жизни младенец чувствует себя центром Вселенной. И правда, весь мир вертится вокруг него. На каждый его чих или писк мама реагирует, и он чувствует себя ценным. Его носят на руках, кормят, одаривают любовью и нежностью, ему улыбаются. Но как только ребенок начинает ходить, все постепенно меняется. От него прячут предметы, закрывают шкафы и двери комнат, так как он, по представлению взрослых, везде сует свой нос и проказничает. Наказания становятся все более строгими и частыми. Так возникает ощущение отверженности. И если позже наказания не смягчаются, ребенок растет с представлением, что с ним что-то не так. Развитие его внутреннего взрослого тормозится, потому что ребенок испытывает дефицит любви и внимания и озабочен только тем, чтобы получить причитающуюся ему по праву порцию ласки. Известный ученый и психолог Альфред Адлер считал, что в основе жизненной борьбы человека лежит чувство неполноценности и неблагополучия, которое всем присуще. Это центральное ядро неуверенности. Адлер полагал, что ребенок, маленький и беспомощный, неизбежно считает себя неполноценным по сравнению с окружающими взрослыми людьми. У него недостаточно опыта, чтобы сформировать точное представление о себе. У него отсутствует критическое мышление, поэтому он ориентируется на мнение значимых взрослых в отношении него, таким образом формируя представление о себе. Дети, с которыми мне приходится работать, чаще знают свои слабые стороны и недостатки и не находят в себе положительных качеств. Постоянная критика и наказания со стороны родителей вынуждают их думать, что они никчемные и безнадежные существа. Сначала их осуждали и унижали близкие люди. Потом они привыкают к этому и позволяют подобные отношения других к себе, а также становятся излишне строгими и самокритичными к себе. Поэтому моя задача — восстановление баланса и помощь в обнаружении и принятии своих сильных сторон, формирование точного представления о себе. Если у человека нет уверенности в себе, он не доверяет никому в этом мире. В то время как, развивая уверенность в себе, он постепенно открывает, что доверительность очень часто зависит от отношений с теми, кому он начинает доверять. Тот, кто не верит себе, не верит и другим. Инаяд хан хидаяд. Неуверенность в себе не дает человеку возможности браться за ответственные задачи, принимать важные решения, двигаться к успеху потому что он недооценивает свои способности и не верит в себя. Самоуверенность могут ошибочно принимать за сильную сторону, но в реальности она доставляет много неприятностей в виде эмоциональных качелей от одного полюса «я Бог» до противоположного «я ничто». Из-за самоуверенности личность переоценивает собственные возможности и отрицает свои минусы. Самоуверенность вынуждает человека неоправданно рисковать, браться за задачи, которые он не в состоянии выполнить. По итогу, потерпев фиаско, человек чувствует разочарование и эмоциональное падение. Самоуверенность служит компенсацией за прошлые неуспехи или показателем низкой самооценки, а также может быть механизмом психологической защиты своей уязвимости. Пришло время разобраться, чем отличается самооценка от самоценности. Самооценка – это постоянный процесс сравнения себя и своих действий с каким-то внутренним идеалом или стандартом. Формированию этого внутреннего идеала способствовали родители и другие значимые взрослые. И если ребенок рос в атмосфере излишних требований, постоянно сталкивался с критикой и сравнением, у него формируется низкая самооценка. Он может быть одаренным, с нестандартным мышлением и невероятным потенциалом, но из-за того идеального образа, в который пытались его втиснуть родные, человек будет чувствовать себя неполноценным и никчемным. Низкая самооценка будет вынуждать его закрываться от всего мира, прятаться в свою раковину, как улитка. Одни люди дают выход своим чувствам через творчество, другие ищут справедливости в попытках получить власть, третьи выражают себя через деструктивное поведение, алкоголь, наркотики, девиантное поведение и тому подобное. Невысказанные эмоции никогда не умирают, они заживо погребены где-то в глубине сознания, и когда-нибудь обязательно проявят себя в самой уродливой форме. Зигмунд Фрейд. Подавленные чувства и эмоции становятся отщепленными частями личности, вытесненными в бессознательное. Они похожи на преступников, которых посадили в темницу и стараются забыть об их существовании. Но они всегда будут напоминать о себе через провокации, будут пытаться устроить побег, и в итоге, вырвавшись на свободу, нанесут серьезный ущерб личности человека. Поэтому так важно знать свои слабые стороны, признавать свои качества, которых в обществе принято стыдиться. Знание о слабых сторонах дает возможность работать над собой. Не нужно бороться со своими недостатками, потому что борьба – это своего рода насилие над собой. Она отнимает большое количество ресурса и порождает еще больше напряжения и неудовлетворенности. Приведу историю моего клиента, чтобы было понятно, почему я за принятие и последовательную, бережную работу над собой и против борьбы. Кто внутри тебя бунтует и вынуждает прибегать к химическим средствам и алкоголю? Это подросток. Он излишне самоуверен в себе, считает только себя правым во всем, не хочет никого слушать, избегает ответственности. Он очень сильный, агрессивный, строптивый и противоречивый. И я хочу, чтобы его не было, посадить бы его в темный подвал и забыть навсегда о его существовании. Ты стыдишься, ненавидишь, пытаешься убить часть себя? Попробуй, закрыв глаза, увидеть этого подростка и узнать, в чем он нуждается и почему он бунтует внутри тебя. Парень закрывает глаза. Он не может сидеть спокойно. Выгибается, сидя в кресле, как будто борется сам с собой. Спустя минуту успокаивается. По щекам его катятся слезы. Через время делает облегченный вздох и открывает глаза. Лицо светлеет, в глазах появляется блеск, а на губах улыбка. Я попросил у него прощения. Сказал, что люблю его. Мы обнялись и вместе плакали. Чувствую себя виноватым перед ним. Он же, по сути, ребенок, который нуждается в любви и внимании. И, не получая их, устраивает революции внутри меня. И заглушить его мне Помогали наркотики. Теперь моему клиенту предстоит быть внимательным к себе и своим потребностям. Научиться любить и заботиться о себе. Стать себе любящим и внимательным родителем. Мы не можем отказаться от своих пороков или убить их, но можем научиться уживаться с ними в мире и согласии. Признание своих слабых сторон и отказ от борьбы – Это зона роста. После того, как мы приняли решение измениться и приложили к этому определенные усилия, наша слабая сторона перестает быть таковой. Если обратиться еще раз к истории моего клиента, то можно заметить, сколько энергии и силы было в его внутреннем подростке, которую он пытался убить себе. Через принятие своего подростка Он присвоил себе свою силу, которая теперь пойдет не на саморазрушение, а на созидание и реализацию новых идей и проектов. После этой работы он сказал, что чувствует в себе уверенность открыть небольшое дело, которое будет приносить ему удовлетворение, а также хороший доход. Возвращаясь к самооценке, хочу добавить, что это самое уязвимое, и оберегаемая категория. Самооценка нестабильна и всегда найдется тот, кто сможет способствовать ее падению. Единственный путь к стабильности и внутренней гармонии это признание своей ценности. Все ошибки и неудачи стоит признать как ценный опыт и начать копить истории своих личных побед. Записи неблагополучия, которые хранит внутренний ребенок, Нельзя стереть посредством волевого решения. Что можно сделать, так это начать накапливать записи, которые определяют благоприятные результаты наших действий. Томас Харрис. Необходимо осознать, что ты сама по себе ценный человек, потому что ты просто есть. Твоя ценность складывается из того набора качеств, умений, знаний, поступков, мыслей, решений и тому подобное, которые и есть в тебе. Самооценка вынуждает тебя все время проводить процесс сравнения, а самоценность предполагает, что ты чувствуешь себя цельной и ценной, именно такой, какой создала тебя природа. Самоценность — это отношение и чувство к себе, признание своей значимости, то, насколько ты сама считаешь себя, Достойное уважения, внимания и любви окружающих, независимо от результатов и достижений. И если ты ценишь и уважаешь себя, окружающие будут относиться к тебе соответственно. Путь к внутренней гармонии лежит через принятие и развитие себя. Самоценность формирует внутреннюю устойчивость, опору, которую не просто пошатнуть. Незнание о себе порождает страх и неуверенность. Чтобы освободиться от этого страха, создавай себя день за днем. Стремись к улучшенной версии себя. Немаловажную роль играет твое окружение. Сколько я видела случаев, когда человек чувствовал себя никудышным, никем не понятым, только потому, что находился среди чужих. Талантливых и незаурядных детей часто высмеивают и пытаются втиснуть В общепринятые стандарты только из-за нежелания принять их уникальность. А что делать среднестатистическому родителю или учителю с этой уникальностью? Они ее даже не способны заметить, не то чтобы помочь развить. Проще же работать или воспитывать по шаблону с наименьшими энергозатратами. Поэтому если ты подозреваешь в себе определенные способности, тягу к познанию себя и этого мира, Если тебя увлекают определенные сферы или направления, ищи своих, тех, кто поможет тебе лучше узнать себя и раскрыть свой талант, признать свою ценность. Пожалуйста, прочти притчу «Кольцо». К старому учителю, известному своей мудростью, как-то пришел печальный юноша. Старец учтиво поприветствовал его и спросил, в чем его беда. Я пришел, учитель, потому что чувствую себя таким незначительным, ничтожным, ненужным. У меня нет сил что-либо сделать. Мне говорят, что я не гожусь ни для какой работы, что ничего не способен сделать хорошо, что я тупой и глупый. Как мне улучшить себя? Что я могу сделать, чтобы люди меня больше ценили? — спросил плачущий ученик. Учитель, не глядя на него, ответил. «Очень жаль, юноша, но я не могу тебе помочь. Мне нужно сначала решить свою проблему. Может быть, после этого?» И, сделав паузу, закончил. «Хотя, если ты согласишься помочь мне, и я смогу побыстрее решить свою проблему, я попробую потом помочь тебе». <связь> «С радостью, учитель!» Неуверенно протянул юноша и в который раз почувствовал себя ненужным и одиноким в мире своих проблем. Хорошо, обрадовался учитель, снял со своего мизинца кольцо и протянув его юноше, сказал: Возьми на заднем дворе лошадь и скачи на рынок. Я должен продать это кольцо, так как мне нужно уплатить долг. Мне необходимо, чтобы ты выручил за него как можно больше денег, но не продавай его меньше чем за одну золотую монету. Езжай и возвращайся с деньгами, как можно быстрее. Юноша взял кольцо и ускакал. Доехав до рынка, он стал предлагать кольцо торговцам. Они рассматривали его с интересом, пока он не заявлял цену, за которую рассчитывал его продать. Стоило ему обмолвиться об одной золотой монете, как кто-то начинал смеяться, кто-то сразу отворачивался. И только один старичок был так любезен, что объяснил юноше, что один золотой — это очень дорого за такое колечко. Желая помочь, кто-то предложил одну серебряную монету, но юноша, помня указания учителя не соглашаться продавать менее чем за одну золотую монету, отказался. После того, как ученик предложил купить кольцо всем, кто проходил по рынку, Он, расстроившись, седлал коня и возвратился ни с чем. Как бы он хотел сейчас обладать этой золотой монетой. Он смог бы отдать ее учителю, чтобы тот освободился и смог дать ему совет и оказать помощь. Юноша вошел в комнату. «Учитель», — обратился он, — «мне очень жаль, но я не смог выручить за кольцо столько, сколько ты мне сказал». Может быть, не удалось бы достать две или три серебряные монеты, но думаю, что мне бы никого не удалось обмануть насчет действительной стоимости кольца. Ты мне сейчас сказал очень важную вещь, мой юный друг, ответил улыбаясь учитель. Конечно же, вначале мы должны узнать настоящую стоимость кольца. Возвращайся и иди прямо к ювелиру. Кто лучше, чем он знает об этом? Скажи ювелиру что хочешь продать кольцо и спроси, сколько он может за него дать. Неважно, сколько он предложит, не продавай кольцо, возвращайся сюда». Юноша опять оседлал лошадь. Ювелир осмотрел кольцо в свете канделябра и под лупой, взвесил его и сказал, «Скажи учителю, что если он хочет продать сейчас же, я не могу дать за его кольцо больше, чем пятьдесят восемь золотых монет. «Пятьдесят восемь золотых монет?» — воскликнул юноша. «Да», — подтвердил ювелир. «Если он может немного подождать, то мы сможем выручить за него около семидесяти золотых монет». «Но если продажа срочная...» Но обрадованный юноша уже не слышал последних слов ювелира. Он скакал к дому учителя, чтобы как можно быстрее сообщить радостную новость. «Садись» сказал учитель после того, как выслушал отчет. «Ты, как это кольцо, драгоценность, единственная и неповторимая, и поэтому оценить тебя может только настоящий эксперт. Чего ты ждешь, когда претендуешь, чтобы каждый встречный признал твою ценность?» И, сказав это, он вернул кольцо на свой мизинец.